Глава 23. А тем временем в пансионате аферисты строили план, как свести ведьм с императорами. Ломали голову долго, наконец придумали, если все получится, то завтра они встретятся. Главное, чтобы никто не догадался, кто приложил к этому руку. Со смертью шутки плохи, особенно когда от нее зависит их жизнь. Клоус, а ты уверен, что они уже завтра начнут голову ломать? Как собрать все части кристалла? Заложив руку за голову, поинтересовался второй аферист, лежа на кровати в женской ночной рубашке в мелкий голубой горошек. Но это было нормально, если бы не его истинный облик, да и чепчик на нем смотрелся комично. Второй участник дискуссии, закинув волосатую и накачанную ногу на ногу и болтая ей, сосредоточенно думал над ответом. «Ну, почти на все сто». Думаю, они завтра-послезавтра попросят нас помочь, как ни крути, а им помощь магов-наемников будет необходима, учитывая место, где находится один из кристаллов. А значит, им потребуются те, кто поможет выкрасть его. А без профи обойти магические ловушки нереально даже смерти, ей туда ходу нет. Тогда наш план вполне приемлемый. Итак, под предлогом, что должны прийти лорды, вызываем ведьм, И пока они тут околачиваются, связываемся с Арманом и Велианом, делаем прозрачный намек, где и в каком обличии они могут найти тех, кто им поможет в поисках. Возвращаемся к ведьмам и говорим им, где найти магов, которые за определенную плату согласятся им помочь. Я ничего не пропустил. Одну мелочь. Какую плату с них просить будут правители? «Ну...» – замялся Серегус и, хохотнув, выдал – а пусть каждая по одному желанию выполнит. Недурно придумал, только загвоздка. Они могут не согласиться на такую плату. «Ха! А вот тут ты не прав. Эти бабы ушлые и чересчур самоуверенные, так что, давая согласие, уже будут обдумывать, как обойти обещание». «Возможно», — согласился Клоус. «Осталась мелочь, что твоему брату будем врать по поводу нашего отсутствия». Скажем, что пытались открыть портал в другой мир, чтобы ведьму украсть, но сил не рассчитали, пришлось долго восстанавливать магический резерв. Они же прекрасно знают, что без магии мы реально не могли даже по кристаллу связи связаться. На то мы порешили. Засыпая, каждый думал о своем. Серегус сильно переживал из-за реакции своей пары, когда она узнает об этом, а Клоус переживал, что жить осталось немного, а он так и не реализовал свой потенциал. О любови он не думал, считая, что архимаг и это пагубное чувство несовместимы. Он в этом убедился, услышав бредовые идеи друга. Совсем крыша поехала из-за пары, со смертью тягаться решил. Нет, архимаг, пусть и живущий в кредит, должен всегда свой рассудок и сердце держать холодными. А любовь — это добровольное сумасшествие. Но он заблуждался. Вскоре это чувство нахлынет на него, словно цунами.